Глава четвертая Далекое прошлое Лидер разместился в удобном кресле, которое мягко обняло его уставшее тело, словно стараясь снять напряжение дня. Оно было не просто мягким, оно было создано для этого. Нейроинтерфейс строился в спинку, подстраиваясь под форму тела а подушки адаптировались под каждую точку контакта. Он закрыл глаза на мгновение, будто пытаясь отключиться от текущего мира, и активировал архивные данные. Пространство вокруг затрепетало, и в следующую секунду привычная реальность рассыпалась словно стекло, уступая место видению прошлого. Сознание словно скользнуло по вековым слоям памяти, пока перед его внутренним взором не раскрылась величественная панорама. Зал совещаний цивилизации Тромов — один из тех редких артефактов истории, до сих пор внушающих благоговейный трепет. Помещение по размерам было колоссальным. Настолько, что голос, произнесенный вслух, наверняка бы затерялся в высоте купола, отзываясь гулким эхом. Стены, выполненные из полированного металла неземного происхождения, отливали благородными оттенками синевы и темного золота. На его поверхности мерцали барельефы и знаки, символы древних побед и утраченных союзов теперь уже непостижимой даже для искусственного интеллекта. Светильники, похожие на парящие кристаллы, излучали ровный мягкий свет, струящийся вниз тонкими потоками. Казалось, что само пространство в этом зале отказывалось быть просто фоном, оно было участником, свидетелем и хранителем неизреченного. В воздухе стояла тишина, но не пустая. Она была насыщена ожиданием, как натянутая струна перед первым аккордом. Чувствовалось, что нечто важное вот-вот должно произойти. Здесь, в этом зале, судьбы миров, возможно, уже были однажды решены. И, может быть, должны были решиться вновь. Артамонов хоть и знал, что это всего лишь симуляция, ощутил внутреннюю дрожь, от прикосновения к времени, которое осталось в тени, но продолжало жить в каждом движении истории. Вокруг огромного стола собрались великаны Тромы. Сразу стало понятно, что в этом зале шло оперативное совещание. В зале находится высшее руководство цивилизации, и он не ошибся. Далее пошла информация о том, кто присутствует в зале, но он сосредоточился на совещании. — Командующий КТОК, докладывайте, какая ситуация в пограничных звездных системах, — произнес лидер цивилизации Тромов Ворок. Его голос звучал строго, каждое слово будто высекалось из гранита. Холодные проницательные глаза скользнули по высшему руководству, собравшемуся в зале. Никто не опустил взгляда. Великаны, каждый из которых был подобен горной вершине, сидели в напряженном молчании, ожидая ответа. Кток, массивная фигура которого казалась еще больше благодаря его мощному торсу и широким плечам, поднялся. Его бас, глубокий резонирующий, заполнил зал. Все последнее время мы сдерживаем атаки флотов Тумов на границах звездных систем БУС, АЛОТ и Ливил. Пока нам удается отражать все атаки врага, однако, замечу, ресурсы заканчиваются. Необходимо срочное усиление боевой группировки. Лидер перевел взгляд на главнокомандующего «Велиуса», который до этого момента внимательно просматривал последние донесения на портативном коммуникаторе. «Главнокомандующий «Велиус», готов ли ударный флот, который сомнет флоты Туумов и отбросит их, а лучше уничтожит?» «Велиус» оторвался от устройства Его лицо оставалось спокойным, но в глазах читалась легкая тревога. «В целом готов», — начал он, медленно поднимаясь со своего места. «Но остались детали. Нужно оснастить флоты системе подавления и перехвата управления боевыми комплексами врага». Он замолчал, понимая, что его слова вызовут реакцию, которую он предпочел бы избежать. И действительно, лидер чуть приподнял бровь, его голос стал холоднее, почти режущим. «В целом», — повторил он, словно пробуя это словосочетание на вкус, — «мы ведем войну и в целом не проигрываем, но и не выигрываем тоже. В целом все неплохо. В целом можно спокойно следовать в этом русле. Так, по-вашему, Велиус?» Слова лидера были пропитаны сарказмом. Его интонация заставила всех присутствующих напрячься еще сильнее. Велиус, однако, был готов к такой реакции. Он знал, что его манера говорить витиевата всегда выводила лидера из себя. Но он также понимал, что без него, со всеми его недостатками, этот зал давно бы погрузился в хаос. «Я говорю о реалиях», — продолжил Велиус. Его голос стал увереннее. — Потребуется еще около года, чтобы флот полностью подготовить к битве. Обстановка в зале стала настолько напряженной, что казалось, вот-вот начнут сыпаться искры. Велиус сделал паузу, затем добавил. — Но это в идеале. А в реале, как я уже говорил, флот готов атаковать боевые порядки Тумов. — Главнокомандующий, отвечайте четко на поставленный вопрос, а не пытайтесь уйти от ответа за витиеватыми фразами, — произнес лидер. Его голос теперь звучал, как удар молота. — Я и отвечаю, — парировал Велиус, и вот он стал чуть более резким. — Флот готов на девяносто процентов! Такая манера общения всегда выводила лидера из себя, но он терпел, потому что Велиус при всех своих недостатках, был отличным стратегом и военным. Его решения, пусть и сомнительные, приносили результат. — Если так, то предоставьте мне план атаки наших флотов, — произнес лидер. Его голос стал чуть мягче, но все еще оставался требовательным. Надеюсь, он готов? — Разумеется, лидер, — ответил Велиус. Его аватар включил голограмму, демонстрирующую подробный план атаки. — Замечательно! Приступайте! — произнес лидер. Его взгляд стал сосредоточенным, словно он уже видел перед собой поле боя. Велиус создал звездную карту сектора операции, которая вспыхнула в воздухе перед собравшимися, словно гигантская светящаяся паутина. Каждая звезда, каждый маршрут и точка атаки были выделены яркими маркерами, подчеркивающими важность момента. Он приступил к докладу, который длился добрых пару часов. Его голос звучал уверенно, но с легкой ноткой напряжения, будто он сам понимал, что каждое его слово может стать решающим в предстоящей битве. По ходу доклада участники совещания Задавали уточняющие вопросы, корректировали детали тактики и стратегии. Их лица оставались сосредоточенными, а взгляды проницательными. Никто не позволял себе расслабиться, ведь от принятого решения зависело будущее их цивилизации. В конечном итоге, после долгих обсуждений и анализа, пришли к мнению, что план можно принять и начинать действовать. План атаки на флоты Томов был осуществлен через пару недель. Результаты превзошли ожидания. Удалось отбросить Томов далеко в глупик звездного сектора и создать зону безопасности шириной в один световой год. Доклад лидеру прозвучал оптимистично. Его лицо осветилось удовлетворением, и он поблагодарил главнокомандующего за проделанную работу. Но оказалось, что это только начало затяжного конфликта. Тумы не думали отступать или признавать успехи врага. Они готовили ответный ход, который должен был изменить ход войны. Оказалось, что они подготовили ловушку, заманив плоты создателей вглубь своей территории. Проследив за тем, чтобы противник успокоился и уверовал в свою победу, то мы спустя время ударили по флангам, отрезая группировку создателей от своего звездного сектора. Важно отметить, что в то далекое время пространственно-временных установок еще не существовало. Все события происходили в реальности, без возможности мгновенного ухода в порталы. Никакого чуда для спасения не существовало. Отрезав группировку, тумы начали наращивать свою мощь на границе. Ситуация оказалась критической. Флоты создателей оказались между молотом и наковальней. Впереди силы тумов, стыла их вооруженные силы. Но и сама группировка создателей оказалась в схожей ситуации. Стыла они были отрезаны от своего сектора, а по фронту их также окружали тумы. Аналитические системы обеих цивилизаций работали в бешеном темпе, выдавая результаты предстоящей масштабной космической битвы. Результаты были неутешительными. Группировка создателей будет уничтожена, но ценой огромных потерь для Тумов. Плюс ко всему фланговые флоты создателей тоже будут потеряны. Зал совещаний погрузился в тяжелое молчание. Лидер ворог хмуро смотрел на голограмму тактической карты. Велю стоял рядом, его руки были скрещены на груди, а взгляд полон решимости, хотя в глазах читалась тревога. Вся соль ситуации состояла в том, что окруженная группировка создателей не давала возможности быстро перебросить подкрепление своим флотам. Это можно будет сделать только после полного уничтожения тумов, а на это уйдет много времени. Времени, которого не было ни у одной из сторон битвы. Главнокомандующий Велиус докладывал лидеру тактическую обстановку и стратегические перспективы. Его голос звучал уверенно, но с легкой ноткой тревоги, словно он пытался скрыть собственное беспокойство за исход операции. Доклад не оставлял сомнений в проблемах, которые возникли в «Звездном секторе». Окружение, отсутствие подкрепления, растущее давление туумов. Все это создавало ситуацию, которая могла привести к катастрофе. Лидер ворог слушал молча. Его лицо оставалось непринесаемым, как маска, но в глазах читалась работа мысли. Он одновременно получал информацию от бисцивилизации, цивилизации которая полностью соответствовала докладу Велиуса. Ее холодные механические данные лишь подтверждали серьезность положения. Ваше предложение, произнес лидер. Его голос звучал спокойно, но с легкой ноткой нетерпения. — Предложение одно — довести дело до конца, — ответил Велиус. И вот он стал более твердым. — В конечном итоге мы уничтожим примерно столько же кораблей, сколько и Тумы. — Допустим. И вернемся к ситуации, которая была до операции, — переспросил лидер. — Его взгляд стал еще проницательнее, словно он пытался заглянуть в будущее. «Примерно так», — начал Велиус, но лидер поднял руку, призывая его к молчанию. На самом деле так и было. Он принимал доклад командующего группировкой Монора, которая находилась в окружении. «Лидер, прошу простить за нарушение субординации, но ситуация требует быстрого принятия решения» раздался голос Монара. Его аватар появился в виртуальном пространстве. Говори, командующий, произнес лидер. Докладываю. Только что провел встречный бой с флотом Тумов. В результате удалось захватить их легкий крейсер. Я высадил на борт нашу команду. Оказалось, что наша ракета повредила систему безопасности. «Корабль использовался в автоматическом режиме, но главное не в этом», — сделал паузу монора Его взгляд стал более серьезным. Он сделал глубокий вдох, словно готовясь произнести нечто важное, и продолжил. «Удалось захватить базу данных, из которых следует, что то мы расшифровали наш язык и знали о всех наших переговорах». Мы нашли автоматический переводчик, и теперь можем прослушивать Тумов. Зал совещания погрузился в тяжелое молчание. Эти слова вызвали настоящий шок. Все понимали, что информация меняет правила игры. Если Тумы знали о каждом шаге их противника, то все предыдущие поражения были не случайностью — а результатом тщательно спланированных действий. Лидер медленно поднялся со своего места. Его лицо стало каменным, а взгляд ледяным, словно он пытался скрыть бушующий внутри шторм эмоций. Каждое его движение было взвешенным, но в то же время полно внутреннего напряжения. «Действительно важная информация», — произнес он. Его голос звучал тихо, но с легкой ноткой стальной решимости. «Перешлите в штаб флота! Как обстановка в целом?» Мона -рач и Аватар все еще мерцал в воздухе, чуть помедлил, прежде чем ответить. Его фигура была напряженной, а голос твердым, но с едва уловимой дрожью, выдающей его внутреннее беспокойство. — Для нас критическое, — ответил он. — Будем биться до конца. Понимаем, что помощи не будет. — Ошибаешься, командующий, — резко перебил его лидер. Его голос стал громче увереннее. — Помощь будет. Мы своих не бросаем. Закончив, он остался стоять еще несколько мгновений, осмысливая и анализируя информацию. Его взгляд был устремлен куда-то вдаль, будто он видел перед собой не только текущую ситуацию, но и все возможные исходы. Затем он заговорил, его слова прозвучали как приговор. — Вы полагаете, командующий, что ситуация безвыходная, тупиковая? — Именно так, лидер, именно так, — ответил Монора. Его голос был тяжелым, почти безжизненным. Лидер прошелся по залу, его шаги отдавались в тишине, словно удары молота. Он нарочито громко, даже демонстративно затребовал связь со штабом флота. Через секунду начальник штаба появился на экране, его лицо было сосредоточенным, а глаза внимательными. — Вы получили информационный пакет от командующего группировкой Монара. Так точно. Распаковываем и готовимся к анализу, — ответил начальник штаба. — Понятно. Там алгоритм перехода на язык туумов. Максимально ускорьте анализ и адаптацию. Как только будете готовы, сразу доложите мне, — произнес лидер. — Слушаюсь, — ответил начальник штаба и исчез с экрана. После этого лидер повернулся к главнокомандующему Велиусу, который стал рядом, сложив руки на груди. Его лицо выражало глубокую задумчивость. Говорите, выхода нет, не согласен, произнес лидер. Его голос зазвучал с новой силой. Выход всегда есть. Просто его нужно увидеть и грамотно применить. Не понимаю, о чем вы? Удивленно спросил Велиус. Его брови чуть приподнялись, выдавая его неудоумение. — Скоро поймете, — ответил лидер и добавил уже более уверенно. — Немедленно созвать военный совет! Через некоторое время все члены совета собрались за столом для совещаний. Лидер ворог ввел их в курс дела, подробно описав положение в проблемном звездном секторе. Его слова были точными. Каждая из них подчеркивала серьезность ситуации. «Наша группировка находится в отчаянном положении», — произнес он. Главнокомандующий Велиус, не удержавшись в своей присущей манере, встрял. «В таком же отчаянном положении находится и группировка Тумов. Верно, замечено, главнокомандующий», — главнокомандующий произнес лидер ворок. Его голос звучал твердо и уверенно, хотя в глазах все еще читалась внутренняя борьба. «Обе группировки в отчаянном положении. Попробуем договориться и произвести обмен. Мы выпустим и группировку, а не нашу». Эти слова прозвучали так неожиданно, что в зале повисла напряженная тишина. Казалось, само пространство сжалось от шока. Такого предложения раньше никто не делал. Это было слишком дерзко, слишком непривычно, даже кощунственно. Переговоры с тумами, обмен флотами. Послышались возражения. Как переговоры, как обмен? Это невозможно. Тумы не пойдут на контакт? У них нет эмоций, нет понятия переговоров или компромисса. Лидер медленно повернулся к говорившему. Его взгляд стал ледяным, в то же время полным решимости. А вот так, — командующий, ответил лидер. Его слова теперь звенели, как сталь. — Что нам важнее, наша группировка или флот Тумов? Важно и то, и другое, — парировал Велиус. Его лицо выражало недоумение. — Неверный ответ, — произнес лидер. Его голос стал глубже, словно он пытался пробиться через стену сомнений прежде всего важны наши люди. Важны экипажи, которые сейчас обречены на гибель, исключительно из-за того, что мы все здесь сидящие не предвидели такого хода событий». Он остановился, внимательно посмотрел на каждого участника Совета. Его взгляд был тяжелым, проницательным, будто он видел их души насквозь. Все опустили глаза, признавая справедливость этих слов. — Но как нам вступить в переговоры? — спросил кто-то. Его голос звучал неуверенно. — Очень просто, — ответил лидер. Его вот тон стал чуть мягче, но все еще сохранял силу. Мы сделаем это прямо сейчас. Мне только что доложил начальник штаба о готовности связи. Он поднял руку, давая сигнал «Активировать канал». Через мгновение его голос разнесся по космической связи. «Говорит лидер цивилизации Тромов. Обращаюсь к лидеру цивилизации Тумов, Предлагаю равноценный обмен флотами. Мы отпускаем ваши флоты, а вы отпускаете нашу ударную группировку. Жду ответа». Ответа пришлось ждать недолго. Спустя несколько секунд послышался скрип и свист языка Туумов, и тут же заработал переводчик. — Неожиданно сам лидер! — произнес голос, холодный и механический, но с едва уловимой ноткой удивления. — Я Бонтучан, Верховный самец стаи умов Твое предложение не лишено смысла. Нахожу его приемлемым. Я готов к обмену и отдаю команду отпустить твои флоты. Хорошее решение, — ответил лидер ворог. Его голос звучал спокойно, но с легкой ноткой триумфа. Я отдаю приказ своим флотам прекратить огонь и дать возможность уйти твоим флотам. Хороший ответ. Начинаем операцию обмена произнес Бунтучан, и связь оборвалась. На этом общение закончилось, четко и по-деловому. Флоты обменяли без задержек. Экипажи обеих сторон, измученные долгими боями, получили шанс на спасение. Позже лидер ворог вновь пытался выйти на связь с Бунтучаном, но все попытки оказались тщетными. Тумы снова замкнулись в свое молчание, словно ничего не произошло. Информационный файл подошел к концу. Артамонов еще посидел в кресле, обдумывая полученную информацию. Перед его глазами проносились события далекого прошлого. Решительные лица лидера и его командующих Напряженная атмосфера свещания — неожиданный шаг к переговорам. «А почему бы не попробовать?» — подумал он. Его губы тронула легкая улыбка. Он понимал, что идея переговоров с тумами могла показаться безумной, но история доказывала, что иногда самые неожиданные решения приносят результат.